Глава 65. Изрядно нализавшись, стендапер икнул и пролил часть пойла на себя. — Вам этого, господа и дамочки, конечно, не понять. Раньше он обвел зал стаканом, чудом удержав его в липких пальцах. Раньше мужчины и женщины ложились в кровать, и там... — Фу! — раздался голос из зала. — А чего ты фукаешь? Взъелся стендапер, резко встал и в голову ударило. Он решил, что все-таки лучше сесть, икнул в кулак и снова опустился на барный стул. «Ты вот бока отрастил, брюхо наел, и скажи мне, будь бобр, то есть добр, кто из дамочек в здравом уме ляжет с тобой?» Если бы в зале были кузнечики, они бы как по сигналу застрекотали, но кузнечиков не было. Вместо них зрители ерзали на стульях и покашливали, как бы подчеркивая неловкость. — А зачем дамам ложиться с нами? — вдруг сказал взрослый детина, по меньшей мере на две головы выше стендапера. — Место в капсуле сна и так маловато. — Да, точно, — поддакнул сосед. — Для того, чтобы делать любовь, — протянул стендапер и посмотрел на яркий свет прожекторов. Когда-то так и делали, чтобы завести детей, ну и развлечься. Фу! Затянули снова уже несколько человек. На что вы думаете, вам пиписьки даны, чтобы только в отхожие места ходить? Комик махнул рукой и снова пригубил. Леда, вот чего, не хватает. Он попросил бармена посуетиться и принести несколько кубиков ему в стакан. Скрипнув стулом, один из зрителей встал. Все, включая человека на сцене, обратили на него внимание. «Я вам вот что скажу». Его голос звучал как плохо настроенный музыкальный инструмент. Фальшивил. «Это не гигиенично и непрактично спать с противоположным полом и, простите, тыкаться в них своими пиписьками». Стендапер потер мембрану микрофона, чем вызвал звук из динамиков. Кр -кр -кр. «Вот и не тыкайтесь. Живите, как живете». А я вам говорю, как раньше люди размножались. Враки это все. Снова встрял детина и потряс кулаком. Ладно, ладно. Смирился комик, я прокинул стакан с остатками виски. Пусть так. Не хочешь верить, что твой причиндал может иметь вторую функцию? Не верь. Я, между прочим, тоже считаю это нелепым. На этот раз заговорила миловидная миниатюрная женщина. Знаете ли, моя писечка слишком компактна, и это, поверьте мне, невозможно, чтобы в нее лазили чьи-то грязные штуки. Это у кого там грязные штуки? В общем, началась перебранка. До стендапера долетали обрывки фраз про писки и писечки, и, воспользовавшись суматохой, он сам спустился со сцены, прошел к бармену, попросил плеснуть ему еще. И, взяв за манжет бармена, помог ему долить, подмигнул. Сделал глоток, крякнул и в развалку вернулся на сцену. «Тихо!» — рявкнул он. Писечный разговор иссяк. «Вы в это не верите, потому что выросли с этим убеждением и спорите не там, где нужно, а я вам помогу». Он сделал театральную паузу. «В Библии...» «Это запрещенная книга!» — перебил визгливый голос той бабенки. «Да, да, запрещенная». Так вот, в Библии есть две заповеди. Не прелюбодействуй, что по-простому значит, не нарушай супружескую верность, и не желай жены ближнего твоего. И наше мудрое, дальновидное руководство Оазиса одним махом решило эту проблему. Как, спрашиваете вы меня? Его на самом деле не спрашивали, как. Все слушали и переваривали с трепетом запрещенные заповеди. Мальчиков с детства сделали цивилизованными евнухами, а девочек — фригидными. «Что такое, евнухи?» — крикнул детина. Стендапер хекнул в микрофон. «Это когда твой мозг не хочется выкупиться, то есть влезь своей писькой в письку с углублением». Тема писек вновь взволновала зал, но без нее никак не подойти к сути. Двое зрителей вскочили со своих мест и кинулись друг на друга. Последнее, что слышал стендапер, как один сказал, что у него короткий, а второй, что второй, возмутился и дал звонкую пощучину. Пришлось растаскивать их по сторонам. Эх, не там они фокусируют свое внимание. Эх, не там. Главный вопрос в том, что на протяжении нашей жизни подмешивали в протеиновые тюбики, угнетая либида. Вгоняли в рамки, удобные для руководства оазиса. Нет секса — нет проблем. Нет пар — нет измен. Все как по учебнику. Какому учебнику этого тоже никто не спросил у стендапера? Он, хихикая, локал свой виски, любуясь как по полу, перекатывается клок оторванных волос. Драка была? Была. Решила ли она суть? Нет. Впрочем, как всегда. Итак, бухнул в микрофон стендапер. Мы отвлеклись. У крота было одно странное, пристранное условие.